Восемнадцать. Переодетый богомольцем без денег и без провизии, лишь бы скорее предупредить граждан Герцогенбуша, Улинспигель поспешил в путь. Он рассчитал по дороге получить лошадь у Иеронима прата брата Симона, к которому он имел письма от принца, и оттуда кратчайшим путем домчаться до Герцогенбуша. Пересекая большую дорогу, он наткнулся на отряд солдат, Из-за писем принца он очень испугался. Однако, решив вести игру до конца, он, стоя, подождал войско, и, бормоча отчин наш, пропустил его мимо себя. Присоединившись к последним рядам, он узнал, что войско направляется в герцогенбуш. Движение открывал валлонский батальон. По главе его шли капитан Ламот и шесть арбалетчиков, его охрана. Затем, сообразно чину, шел знаменщик, с меньшей охраной, далее профос, его стражники и два сыщика, начальник караула, начальник обоза, палач с помощником и, наконец, свирельщики с барабанщиками, производившие большой шум. Затем шел батальон фламандцев, 200 человек со своим капитаном и знаменщиком. Они были разделены на две сотни под командой фельдфебелей, испытанных рубак, а сотни делились на взводы, которыми командовали Рот-мистерс, профос его стокс-кнетхен, палочные прислужники, шли дальше в сопровождении свистевших свирельщиков и бивших барабан летаврщиков. За солдатами, громко смеясь, треща, как синички, заливаясь соловьями, забавляясь едой и питьем, лежа, стоя или приплясывая в двух больших открытых повозках, ехали их спутницы, гулящие девицы. Некоторые девицы были одеты в лангскнехские костюмы, но их одежда была сшита из тонкого белого полотна с глубоким вырезом на груди, с прорезями вдоль рук и бедер, позволяющими видеть нежное тело. На голове у них были шапочки из белого полотна, затканные золотом, и в воздухе колыхались приколотые к шапочкам пушистые страусовые перья. На парчевых с красным шелком поясах висели золотые матерчатые ножны, их кинжалов. Башмаки, чулки, шаровары, камзолы, перевязи, пряжки — все было из золота и белого шелка. Другие были также в лангснегских одеждах, но в синих, зеленых, красных, голубых, пурпурных, с выпушками, с вышивками, гербами, как кому нравилось. И у всех на рукаве виднелся пестрый кружок, знак их промысла. Хойер Вифел, бабий староста, старался утихомирить их но девицы озорничали словечками и веселыми ухватками смешили его и не слушались в своем хитоне богомольца уленшпигель шел в ногу с войском точно шлюпка рядом с кораблем бормоча свои молитвы вдруг ламонт спросил его ты куда идешь богомолец ах господин капитан ответил уленшпигель порядком проглодавшийся некогда я совершил великий грех я был присужден к капитулам собора Богоматери пешком отправиться в Рим и там получить от святого отца отпущение. Прощенный и просветленный, ныне я возвращаюсь в родную землю, под условием везде, где я встречу по пути солдат, проповедовать им Слово Божье. А за проповеди мои я буду получать от них хлеб и мясо. Разрешите мне на ближайшем привале исполнить мой обед? — Можешь, — ответил Деламот. И Уллиншпигель вмешался в ряды фламандцев и валлонов, все время проверяя, в сохранности ли его письма под курткой. Девушки кричали ему, — Пилигрим, хорошенький богомолец, иди к нам, покажи нам свои добродетели. — Сестры мои во Христе, — проникновенно сказал Уллиншпигель, подойдя к ним, — не смейтесь над бедным богомольцем, странствующим через горы и долы, чтобы возвещать воинам Слово Божие. И он пожирал глазами их прелести. Гулящие красотки высовывали веселые лица из-за занавесок, повозки и кричали. — Ты слишком молод, чтобы говорить солдатам добродетельные речь Полезай к нам в повозку, мы научим тебя более приятным разговорам. Улиншпигель охотно принял бы предложение, но боялся потерять письма. Уже две-три из них пытались протянуть свои белые полные руки, подтащить его ближе, но бабий староста ревниво крикнул Улиншпигелю. «Убирайся, не то изрублю тебя в куски». Юлиншпигель отошел подальше и плутовато посматривал издали на девичьи лица, ярко озаренные солнечными лучами. Так дошли они до Берхема. Начальник фламандцев Филипп де Лануа, барон де Бавур, приказал сделать привал. Здесь стоял невысокий дуб, ветки которого были срублены, кроме самой большой, отломанной до половины. На ней в прошлом месяце был повешен один анабаптист. Солдаты разбили лагерь, явились маркетанты. Предлагая хлеб, вино, пиво и всякое мясо, гулящие девицы покупали у них леденцы, миндаль, пирожки и всякие сладости. При виде всего этого голод у Леншпигеля стал невыносимым. Вдруг с ловкостью обезьяны он забрался на дерево, сел верхом на сук на высоте семи футов от земли и начал бичевать себя веревкой. Солдаты и девушки собрались вокруг, и он говорил, «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь». Сказано, кто подает неимущему, тот подает Господу. Воины и прекрасные девушки, милые возлюбленные храбрых солдат, подайте Господу Богу, то есть, значит, подайте мне, подайте хлеба, мясо, вина, пиво, всего, что угодно, хотя пирожков». Господь Бог богат и щедр, он отплатит вам за это целыми блюдами жареных дроздов, реками мускатного вина, горами леденцов и рист пап которую вы будете есть в раю серебряными ложками». И жалобно продолжал он. «Разве вы и не видите, как тяжко мне послушание во имя искупления грехов моих? Неужели мои мучительные бичевания, изранившие мою спину и обогрившие кровью плечи, мои не вызвали у вас сострадания?» — Что это за еродивый? — спрашивали солдаты. — Друзья мои, — говорил Улиншпигель, — я приношу покаяние и страдаю от голода, ибо пока дух мой оплакивает мои грехи, тело мое плачет от голода. Благословенные воины и прекрасные девушки, я вижу у вас там жирную ветчину, гусятину, колбасы, вино, пиво, пирожки. Неужели не поделитесь с бедным богомольцем? — Набери! — кричали фламандские солдаты. У этого проповедника рожа добродушная. И все бросали ему куски еды, точно мячки И Уллиншпигель ел, сидя верхом на ветке, ел и приговаривал. Жестокосердным делает голод человека и неспособным к молитвам, но кусок ветчины мигом меняет настроение. — Берегись, голову проломлю! — крикнул один фельдфебель, бросая ему недопитую бутылку. Уллиншпигель поймал ее на лету и, выпивая понемногу, продолжал. Если острый мучительный голод — пагубы для бедного тела человеческого, то есть другая вещь более губительная — это страх бедного богомольца напиться. Ему щедрые господа солдаты бросают то кусочек ветчины, то бутылку пива, но богомолец всегда должен быть трезвым, и если он пьет, а пищи в его животе немного, то эдако действительно он может напиться до пьяна И поймав при этих словах на лету гусиную ногу, он продолжал. Что за чудесное ремесло? Удить в воздухе полевых рыб. Ну вот она уже исчезла с кожей и когтями. Что жаднее сухого песка? Бесплодная женщина и голодное брюхо. Вдруг он почувствовал в заду укол алибарды и услышал. С каких пор богомольцы отвергают баранью ногу? Он увидел на кончике алибарды баранью ногу. Схватив ее, он продолжал. «Ляжка за ляжку. Лучше мои зубы в этой ляжке, чем чужие зубы в моей». Я сделаю флейту из этой кости и на ней воспою себе славу, милосердный алибардщик. Но что за обед без закуски?» — продолжал он. «Что такое сочнейшая баранья лопатка в мире, если за ней бедный пилигрим не узрит благословенного образа сладенького пирожка?» При этих словах он схватился за лицо, ибо из толпы гулящих девушек полетело разом два пирожка. и один ударил ему в глаз, другой — в щеку. И девушки хохотали, а Оленьшпигель кричал им «Спасибо, спасибо, милые девушки, с властями поцеловавшие меня!» Но пирожки все-таки упали на землю. Вдруг загремели барабаны, свирели, засвистели, и солдаты снова двинулись путь. Господин де Бавуар приказал Оленьшпигелю слезать с дерева и идти с отрядом. Он же предпочел бы быть за сто миль отсюда, ибо, подслушав разговоры некоторых не особенно доброжелательных к нему солдат, почуял, что его считают подозрительным, и вот-вот схватят, и, как шпиона, обыщут, найдут письма и повесят. И, свалившись с дороги в канаву, он поднял оттуда крик. «Жальтесь, господа солдаты, я сломал ногу, не могу идти дальше, позвольте сесть в повозку к девушкам». Но он знал, что ревнивый бабий староста ни за что ему этого не позволит. Девушки кричали, — Иди к нам, хорошенький, иди, богомолец, мы тебя будем любить, ласкать, угощать, и в один день вылечим. — Знаю, — ответил он, — женская рука, небесный бальзам для всех ран. Но ревнивый бабий староста обратился к господину Даламотту. — Я думаю, господин, этот богомолец морочит нас своей сломанной ногой. чтобы влезть в повозку к девушкам. — Прикажите, пожалуйста, оставить его там, где он лежит. — Хорошо, — ответил Ламот. Иолин Шпигеля остался в канаве. Некоторые солдаты поверили, что он в самом деле сломал ногу, и, так как он был веселый парень, пожалели его и оставили ему вина и мясо дня на два. Девушки охотно поухаживали бы за ним». Но, так как это оказалось невозможным, они побросали ему все, что осталось у них из лакомств. Когда войско скрылось из виду, Улиншпигель вскочил и побежал. Купив по пути лошадь, он помчался по дорогам и тропинкам в Герцогенбуш. Узнав, что Бавуар и Ламот идут на город, 800 граждан вооружились, выбрали предводителя, а Улиншпигеля, переодетого угольщиком, отправили в Антверпен, к Геркулесу-гуляке Бредероде. просить о помощи. И войско Даламота де и Дебоуара не вошло в Герцегенбуш, ибо город был на стороже и приготовился к стойкой защите.